— Семнадцать. — Правда? — спросил Майк. — Никогда. — Да, — сказал олов Никогда не чувствовал такой потребности. Помещение было уставлено картотечными шкафами. Десять, каждый в четыре ящика высотой, стояли вдоль северной стены. Десять —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 «Физика в девятнадцатом веке», — сказал Олов, вышел из хранилища и направился в сторону своего кабинета. «Еще раз спасибо!» — крикнул Майк. Он посмотрел на ряды шкафов. Муравьишки, выпущенные вчера вечером на свободу, сновали в голове туда-сюда. Вернуть их под контроль было трудно. Даже более того, ведь Майк знал,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 «Прошу прощения», — сказал Майк. Инженер кивнул. «А она с вами тактична. Хороший знак». И помахал Майку рукой. «Спокойной ночи!»